Деньги как панацея. Для начала просто несколько тезисов, как пища для размышлений. Первое. Мы думаем, что это та самая энергия, которая насытит нас. Второе. Если мы размещаем свою ценность в деньгах, у нас их не будет, и это ради нас же. Всё, в чём мы размещаем свою ценность, будет у нас отнято и нарушено, и это сделаем мы же сами. бессознательно. Третье. Сначала найди любимое дело, а потом пойми, как на нём заработать. Делай то, что искренне считаешь важным для себя. Именно в этом, как окажется, нуждаются многие люди, а не ты один. Четвёртое. Создай себе личный бренд, который поможет людям понять, кто ты такой и что тобой движет. Что для тебя главное в этой жизни? Деньги Это очень интересная энергия. С одной стороны, мы её сильно недооцениваем, а с другой часто имеем о ней весьма искажённые представления. Мне потребовалось достаточно много времени, чтобы очистить понятие денег от паутины собственных предубеждений, и я поделюсь с вами частью своих открытий. Я думаю, что вы уже постепенно привыкаете к мысли, что деньги это поток, Такое словосочетание достаточно часто звучит сейчас вокруг, и это очень полезно для нас ассоциировать денежную энергию с чем-то живым, текучим и постоянно движущимся. Потому что я на собственном опыте ощущаю, что это действительно так. До тех пор, пока вам кажется, что деньги это некий ограниченный ресурс, типа резервуара с водой, который может быть исчерпан и на всех не хватит. у вас будет неправильное отношение с деньгами. Иллюзия конечности здесь совершенно неуместна, и от нее нужно избавляться как можно скорее. Она вредна как в рамках личного бюджета, так и в масштабах целой планеты. У меня есть метафора, ориентируясь на которую, вам будет проще поменять свои представления. Если вы будете воспринимать деньги именно так, как в ней описано, Ваши шансы на улучшение своего материального благополучия многократно возрастут. Представьте реку, которая течёт вблизи от вас. Вы стоите на берегу и видите, как вдоль берега протянулась вереница людей. В руках у каждого есть миниатюрная водяная мельница, вертушка с лопастями. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Они окунают в воду свои мельнички, в течении реки вращает лопасти. Пространства для всех достаточно. Река большая, протяжённая, можно расположиться в любом месте и соорудить мельницу любого размера. Вы видите, как некоторые люди строят довольно большие сооружения, у которых лопасти помощнее, и им удаётся взять значительно больше энергии от реки. Вы догадываетесь, что где-то ниже или выше по течению наверняка есть даже гидростанции. которые способны пропустить через себя просто немыслимые объёмы воды. Однако даже учитывая, что гидроэлектростанция берёт энергию реки, это нисколько не мешает остальным тоже её брать, верно? Вода, как текла, так и течёт, как вертела лопасти мельничек, так и вертит. Странно было бы думать, что вода закончится. Этого просто не может быть, потому что она проходит круговорот. Движение её вечно, И неизменно деньги просто проходят сквозь нас и идут кому-то другому. Это и для нас хорошо, и для следующего получателя. Есть люди, которые приблизились к реке и окунули в неё мельнички, а есть те, кто до сих пор не сообразил, как это сделать. Однако это вовсе не означает, что им кто-то мешает. Дело только в них самих. Убеждённость в том, что кто-то нахапал себе денег и поэтому другим не хватает, возникает лишь из-за непонимания того, как именно устроен заработок, а также из-за позиции жертвы, у которой в её неблагополучии всегда виноват кто-то другой. Земля буквально опутана сетью денежных рек, движение которых никогда не прекращается. Сколько ручейков мы сможем подключить к собственным мельницам, зависит только от нас самих. Это была идея который в какой-то степени реабилитирует отношение к деньгам в нашем представлении. Из чего-то дефицитного и конечного, за что происходит якобы негласное сражение, они превращаются в свободный поток, доступный каждому. Какие бы огромные сооружения на реках ни ставились, поток течёт для всех одинаково. И если мы воображаем, что кто-то ставит нам препоны и мешает зарабатывать, это лишь пакет наших собственных иллюзий. с которыми нужно внимательно разбираться. Есть разного уровня в взаимоотношения с деньгами, и если найти доступ к тем, что лежат глубже, окажется, что пространство само помогает нам в продвижении ко всё большему объёму денежного потока. В конце этой главы я постараюсь показать некоторые приёмы, которые поспособствуют обретению более близкого контакта с энергией денег. Теперь попробуем разобрать следующую идею. которая немного спустит нас с небес на землю, и мы сможем взглянуть на деньги гораздо более реалистично. Деньги имеют ценность. В этом никто из нас не сомневается, верно? Однако со степенью их ценности все-таки происходит большая путаница. Многие из нас почему-то стремятся ее либо завысить, либо занизить. И то, и другое деструктивно и будет приводить к ухудшению способности быть в достаточной мере обеспеченным. Что именно мы делаем в своем воображении с деньгами? А главное, почему? Пожалуй, именно эти вопросы я больше всего хочу раскрыть в данной главе. Первый вариант искажения — это завышение истинной ценности денег, когда мы видим в них нечто большее, нежели они из себя представляют. Наделяем их ролью решателя всех проблем и измерителя всего. Мы уповаем, что некое количество денег, которое нам пока недоступно, Обязательно поменяет наше душевное состояние к лучшему. Мы рассчитываем на то, что отношение людей к нам станет более лояльным и позитивным, если у нас будет больше денег. Мы и сами привыкаем относиться к другим по этой же мерке. Более финансово обеспеченные люди вызывают у нас больше уважения. Иногда даже настолько, что мы ради общения с ними поступаемся собственным уважением к себе. Насколько это хорошо для нас? И делает ли это нас благополучными? Я думаю, что мы таким образом становимся рабами одной очень большой иллюзии. Стремимся измерить ценности одной категории в величинах совершенно другой. Это примерно так же абсурдно, как если бы мы пытались определить расстояние в килограммах или вес в секундах. Зачем мы так делаем? Возможно, в каких-то случаях это представляется нам наиболее простым решением. Ведь путь к результату нам давно уже показан, он предельно понятен и прост. Устройся на работу, заработай много денег, и тебе будет хорошо. Алгоритм из трёх пунктов. Все же так живут. Вон, вроде бы, действительно у соседа высокий доход, и выглядит он вполне счастливым. Похоже на правду. Такой способ мышления вполне можно понять, ведь я и сама жила в этой парадигме не один год своей жизни. К сожалению, понимание, что не все в этой схеме гладко, приходит далеко не сразу. Хорошо, если мы вовремя успеем сообразить, что сами же себя и дурим подобным мировоззрением, наверное, потому я и делюсь с вами своими мыслями, что они могут стать хоть каким-то подспорьем для вас на непростом пути к материальному и душевному благополучию, Также как для меня самой, различные идеи из пространства были подсказкой, куда двигаться. Они доходили до меня не сразу, но всё-таки помогали сориентироваться. Главное под двух схем заключается в том, что в ней, во-первых, телега поставлена впереди лошади. Думать, что материально обеспеченный человек автоматически становится душевно благополучным большая ошибка. Всё наоборот. Душевная гармония открывает пути к финансовому благополучию. Вот какой будет верная расстановка приоритетов. А во-вторых, как я уже упоминала, в ней используется заведомо ложная единица измерения. Степень личного счастья, которая относится к эмоциональному уровню, измеряется деньгами, которые относятся к материальному уровню. Ещё бы в попугаях измерили, право слово. В том, что мы так легко на всё это ведёмся. Нет ничего удивительного, ведь настоящая схема, которая действительно работает, гораздо сложнее, и налаживание ее функционирования в своей жизни означает, что придется исполнить более продвинутый, многоступенчатый алгоритм, решив по пути еще и парочку уравнений с несколькими неизвестными. Не все готовы так ломать голову. И здесь снова вопрос хорошего отношения к себе. Достаточно ли мы себя любим? чтобы вложить в это нужные усилия и воплотить в жизнь именно такой вариант. Решать, конечно же, вам. Я лишь опишу своё собственное видение, которое сработало у меня, и по моим наблюдениям, достаточно эффективно срабатывает и у многих других людей. Нашей душе нужны не деньги. Она питается не этим и даже не тем, что на них можно купить. Мы кормим её суррогатом в надежде, что она насытится. И так как денег вечно не хватает, мы готовы и дальше поддерживать иллюзию, что для счастья нужно всего лишь определенное их количество. Каково же будет наше разочарование, когда, испробовав этот путь, мы вдруг поймем, что все это время гнались за обманкой. Повторю еще разок. Деньги – вещь материальная, и все, что за них можно купить, тоже очень материально, Даже если это какие-то интеллектуальные и культурные ценности или впечатления, это, как правило, обычный комфорт и доступность различных благ второго уровня. И это нам тоже необходимо, и тоже очень важно. Наше тело нуждается в удобстве и здоровье, мы нуждаемся в разнообразии и впечатлениях. Очень хорошо, если мы можем себе позволить всё из этого уровня. И этого недостаточно для счастья. Для душевного благополучия нужны ценности первого уровня. Их нигде не продают. И даже более того, их невозможно получить от кого бы то ни было. Но вы уже догадываетесь, о каких ценностях я говорю, верно? Однако в этой главе я хочу пойти чуть дальше и поговорить о том, что же произойдёт, если вы сумеете стать источником любви для самого себя и заполните все свои эмоциональные дефициты. Больше всего это похоже на ремонт сломанного фонтана. И чаша была разбита, и труба притока воды засорена, но вы сумели найти все протечки и устранить их, залатали чашу и исцелили свои душевные раны. Потом вы смогли наладить контакт со своим внутренним ребёнком и предоставили ему свободу, то есть очистили забитую трубу энергии, и вода наконец хлынула. что же будет дальше? А дальше происходит одно очень интересное явление. Эта вода очень вкусная. Как только вы испробуете это на себе, вы сразу поймете, о чем я говорю. Это ни с чем не спутать. Когда вы восстановите свой внутренний источник, а другими словами, начнете относиться к себе самому с добротой, любовью и принятием, вы поймете, что в вас постепенно просыпаются необычные импульсы. и импульсы эти будут направлены на проявление себя. Как именно, да как угодно. Основная особенность их заключается в том, что они бесконечно индивидуальны. У каждого человека они будут свои, не похожие на проявления других людей. Но если попытаться назвать их суть одним словом, это будет творчество. Причем оно будет стремиться проявляться везде и всюду. даже в самых повседневных ваших делах. В том, какую мелодию вы себе случайно придумали и мурлыкали в ванной, в том, как вы упаковали подарок для любимого человека, в том, в какую игру вы сегодня играли с ребенком, в том, какими словами описали свои идеи и какое удовольствие от всего этого получили. Все это — ваше проявление себя, причем настоящего. уже свободного от страхов или обид, от стыда или боли. Они больше не стоят преграды на пути вашего потока энергии, и он изливается естественно. Благодаря этому вся ваша жизнь наполняется вкусом, каждое её мгновение. Чем больше вы будете признавать, что проявлять себя важно и нужно, тем больше она будет наполняться смыслом. Со временем вы обнаружите свои самые главные сферы самопроявления. Это будут какие-то очень значимые для вас вещи, то есть занятия, которым вы будете готовы посвящать много времени и сил. Вдохновляющие вас дела, те, которые искренне вам интересны и затрагивают такие глубокие слои вашей души, что это отодвинет на второй план даже вознаграждение за них. И вот тогда-то, дорогие мои, Уже можно говорить о деньгах и материальном благополучии. Только тогда, когда самые важные ценности обнаружены и обретены, и никак не раньше. Да, конечно же, можно заниматься всем одновременно и развиваться сразу на всех планах, и материальном, и эмоциональном, и интеллектуальном. Но при этом важно помнить и понимать, где находится настоящее сокровище. Вы сами, ваша душа. Ваше естество. Вот что главное. И это напитывает нас настолько полно и сильно, что после встречи с ценностями первого уровня вы уже вряд ли будете задаваться вопросом, в чём состоит смысл жизни. Вы будете ощущать его так явственно, что подобные вопросы просто сами отпадут. Человек, который находится в состоянии любви и творчества, похож на генератор. Он постоянно чем-то увлечён. брызжет энергией и идеями, чувствует радость и вкусность жизни. Пространство вокруг него постепенно начинает подстраиваться и становится таким же. Я от души желаю вам обрести подобное состояние. И возвращаясь к идее ценности денег, я хочу затронуть одну очень серьёзную особенность, которая может стать препятствием на пути к богатству. Как только мы начинаем измерять ценность жизни Любя ценность своей личности в деньгах и материальных благах, мы сильно рискуем их потерять. Почему так происходит? Скорее всего, потому что наша истинная суть чрезвычайно нуждается в том, чтобы чувствовать признание своей безусловной ценности. Что значит безусловная ценность себя? Я думаю, вы уже пояснили из предыдущих глав. И вот признавать это положено только нам самим. Никому другому такое требование предъявить не получится. Единственный человек, который может исполнить эту задачу для меня это я сам. Если же этого признания не происходит, тогда мы сами подсознательно начинаем уничтожать то, что этому препятствует. И если вдруг окажется, что мы цепляемся за деньги, как мерила наши ценности, Закономерно происходят разные не очень приятные происшествия именно в финансовой сфере: кражи, потери, мошенничество, убытки. Как узнать, есть ли в нашей жизни такая тенденция? Очень просто: понаблюдать за собой и понять, насколько мы кичимся своим достатком, насколько он помогает нам чувствовать себя лучше и выше других, презираем ли бедных. Любим ли хвастаться наличием тех или иных дорогих вещей? Если мы набиваем себе цену именно этим, это верный признак, что без этого у нас не получается ощутить свою ценность. И как следствие, наше подсознание начнёт постепенно отторгать всё, что стало заменителем этой ценности. Так происходит не только с деньгами, как вы понимаете. Это могут быть и способности, и внешность, интеллект и физическая сила и достижения и статус в обществе всё, на чём мы решили обосновать свою ценность, чем пытаемся её подтвердить. А ведь её ничем подкреплять не нужно, не нужно ставить ей никаких условий, так же как и для любви. Безусловность хорошего отношения к себе. Вот главный критерий, который поможет сохранять благополучие в любых обстоятельствах и в любом взаимодействии. Несколько лет назад я обратила внимание на одну тенденцию. Очень многие из тех людей, которые достигли в жизни каких-то ощутимых успехов, в прошлом проходили через самое дно: бедность, лишения, болезни. Вплоть до того, что негде было жить и нечего было есть. Мне кажется, что в этом есть огромный смысл. Если человеку мудрился пройти через подобное и одновременно сумел сохранить чувство ценности себя, тогда он перестаёт себя измерять чем-либо, становится свободен от любых мер. Если даже находясь в предельно уничижительном положении, он продолжает вкладывать усилия в себя, в своё самопроявление, он постепенно обретает желаемое и находит возможности для реализации себя. И это закономерно приводит к улучшению благосостояния на всех уровнях. Чтобы не проходить через подобные эксцессы, важно вовремя замечать и выравнивать свою склонность к предвзятому отношению к себе. И это очень легко определить, просто по отношению окружающих людей. Чем сильнее вас задевают их оценки, тем больше имеет смысл насторожиться. Ни в коем случае не стоит игнорировать такие моменты. Мы часто пытаемся утешить себя, успокоить, переубедить, мол, не слушай ты этих редисок. Ты хороша, всё в порядке. Но редиски являются нашим самым верным индикатором в этом вопросе. Чем больше таких людей вокруг и чем больнее от них получать такого рода отношение, значит, тем тщательнее нужно работать с собой и своей самоценностью, восстанавливая и подпитывая её безусловным признанием. Когда самоценность в порядке, людские оценки скользят по поверхности, глубоко нас не задевая. Мы просто учитываем их. И при этом больно не будет, возмущения не будет, злости не будет, а будет спокойное принятие услышанного. И нам уже не понадобится компенсировать это какими-то внешними признаками статуса, богатства или привлекательности различного рода. Мы будем позволять себе быть такими такий мы есть. И теперь, касаясь темы естественности, мне хочется поделиться одним из своих важнейших осознаний по способам привлечения богатства. Это не моё открытие, но мне понадобилось некоторое время и практика, чтобы самостоятельно прийти к тому же самому выводу. Предъявляя свой продукт, показывайте себя. Это очень важно. Почему важно? Да просто потому, что люди не любят обезличенность. Сейчас, когда в мире огромное количество похожих товаров, необъятный ассортимент, множество различных рынков, людям нужно видеть, с кем они имеют дело. И если перед человеком встанет выбор, какой из двух товаров с одинаковым хорошим качеством предпочсть, он будет смотреть на то, кто этот товар предлагает. Представьте, что вы проголодались в дороге, забежали на рынок, Вы хотите купить пирожки с картошкой. И видите перед собой два прилавка. За одним стоит женщина, а за другим бабушка. Когда вы подходите поближе, женщина продолжает стоять молча, а бабушка с вами приветливо здоровается, предлагает пирожки, рассказывает, как она их делала, что картошечка со своего огорода самая лучшая. Пирожочки свеженькие, тёпленькие, вот только что из печи. И тому подобное. В процессе, конечно же, вы видите её мимику, слышите интонации, и бабушка безотчётно вызывает у вас симпатию. У кого вы купите пирожки? Очень важно видеть, кто произвёл продукт, потому что это имеет значение. Потребляя продукт или услугу, мы не просто получаем их и пользуемся ими. Мы контактируем с той энергией, которая вложена в них. А другими словами, с энергией человека, который их создал. И большинство людей чувствуют это интуитивно. И здесь не играет роли, будете ли вы красивым и респектабельным или с приятным выражением лица. Если нацепить на себя лощеную маску, она не поможет вашему делу стать прибыльным, потому что является искусственной. Самый верный ход — это быть собой. Чем более настоящую глубину вы сможете в себе обнаружить, И чем более искренне сумеете показать это вовне, тем эффективнее привлечёте тот контингент покупателей, которые хотят это взять именно у вас. К вам притянутся те люди, которые находятся с вами на одной волне. Да, продавцов много, но и покупателей не меньше, согласитесь? Ваши вас найдут. Просто раскройтесь перед ними. Найдите в себе смелость продемонстрировать свои настоящие чувства и мысли. Перед этим, конечно же, Позаботьтесь о том, чтобы максимально принять себя. Чем качественнее это получится сделать, тем больше шансов быть принятым окружающими. Подводя к завершению эту тему, я, конечно же, не могу не коснуться идеи любви к деньгам. Я думаю, что для вас на секрет, чтобы привлечение денег будет успешно реализовываться, только при условии хорошего к ним отношения. И здесь я считаю обязательным упомянуть, что любовь к деньгам Это на самом деле любовь вовсе не к ним. Это любовь к своим потребностям и желаниям, дорогие мои, к тем самым, которые удовлетворяются через деньги. Я не буду здесь перечислять, что это такое, ведь это достаточно просто. Всё, что можно купить это способ дать себе что-то важное, любого рода материальные удобства и возможности. Я знаю, что существует особая категория людей, тех, которые склонны не придавать значения тому, насколько им комфортно именно в телесном плане. Удобно ли им, вкусно ли, тепло ли, мягко ли, приносят ли удовольствие вещи или развлечения, они предпочитают либо игнорировать подобные потребности, либо сильно их ограничивать. Что уж говорить, я и сама была в подобном состоянии какое-то количество лет назад. И это тоже привычка обесценивать себя. и то, в чём мы действительно нуждаемся. Нам почему-то кажется, что это какое-то излишество. Однако так думать большое заблуждение. Я думаю, что если вы всё-таки встали на путь любви к себе, вы постепенно почувствуете, что наши материальные и телесные потребности тоже чрезвычайно важны. Это приходит не сразу, но по мере наполнения себя различного рода ценностями. Здесь я бы немного поспорила с Маслоу и поставила в базу, в самую основу пирамиды потребностей любовь к себе и принятие себя. Только опираясь на них, возможно, начать думать о чём-то другом. Однако, когда у нас получилось заполнить все свои ячейки высших ценностей, включая потребность в самореализации, тогда мы начинаем всё более остро чувствовать, что важны и другие. Пусть более второстепенные, но необходимые вещи. И это как раз то, что можно купить за деньги: отдельное жильё, вкусная еда, хорошая одежда, украшения, развлечения, путешествия. Они похожи на вишенку на торте. Дополняют вкус жизни и придают ему особенную прелесть. Да, можно и без вишенки, но с ней гораздо приятнее. Поэтому выходя на путь любви к себе, важно понимать, что она может реализовываться тотально на всех доступных нам уровнях. И деньги являются всего лишь инструментом для её проявления, они не являются панацеей, но стать хорошим помощником в этом деле вполне способны.